До сих пор я был безучастным, хотя и далеко не равнодушным, зрителем необычайной сцены, происходившей на реке. Но вдруг я услышал возглас. «А где же тот пришлый англичанин? Это он дал ропрою нож перерезать ремень?» и зарубить негодяю лапшу!» — откликнулся чей-то голос. «Продырявить ему пули и кочерыжку!» — сказал другой. «Вогнать ему клинок на три дюйма в грудь!» — прогремел третий и я услышал сбивчивый топот копыт. Несколько всадников поскакали в разные стороны с явным намерением исполнить свои угрозы. Я тотчас оценил положение и решил, что вооруженные люди, не знающие удержу в своих распаленных страстях, по всей вероятности сперва застрелят или зарубят меня, а уж потом начнут разбираться, за дело или нет. Сообразив это, я соскочил с коня и, пустив его на волю, бросился в заросли ольшаника, полагаю что в надвигавшейся ночной темноте меня вряд ли найдут. Если бы я находился поблизости от герцога и мог бы воззвать к его личному покровительству, я так и поступил бы, но он уже начал свой отход, и я не видел на левом берегу реки ни одного офицера достаточно высокого ранга, который мог бы оказать мне покровительство, если я сдамся ему. Между тем, подумал я, законы чести отнюдь не требуют, чтобы я при таких обстоятельствах рисковал жизнью. Когда сумятица понемногу улеглась, и вблизи моего убежища уже не слышалось цоконь подков, моим первым побуждением было разыскать стоянку герцога и отдаться в его руки в качестве благонамеренного подданного, которому нечего бояться правосудия и чужеземца, который имеет все права на покровительство и гостеприимство. С этой целью я выбрался из своего тайника и осмотрелся. Сумерки уже почти сменились темнотой ночи. На этом берегу форта всадников оставалось немного или вовсе ни одного, а те, что перебрались уже через реку, давно ускакали, и я слышал только отдаленный стук копыт и протяжный, заунывный голос труп, который разносился по лесам, созывая отставших. Итак, я оказался здесь один и в довольно затруднительном положении, у меня не было лошади. А бурное течение реки, сбаламученной после суматошной сцены, которая недавно разыгралась в ее русле и казавшейся еще мутнее в неверном и тусклом свете месяца, отнюдь не привлекало пешехода, который не привык переходить реки вброд и только что видел, как всадники при опасной переправе барахтались, погрузившись в воду до луки седла. Оставаясь же на этом берегу, я был бы вынужден после всех волнений истекшего дня и предыдущей ночи провести новую наступающую ночь Альфреско на свежем воздухе на склоне одного из холмов горной страны. После минутного раздумья я сообразил, что Эндрюферсервис, переправившийся через реку с остальными слугами, бесспорно последует своей дерзкой и наглой привычке всегда соваться вперед и не применит удовлетворить любознательность герцога или других влиятельных особ касательно моего звания и положения в обществе. Значит, мне не было нужды, во избежании каких-либо подозрений, спешить на ночную стоянку герцога, подвергаясь опасности утонуть в реке, или даже если бы мне удалось благополучно выбраться на берег, не нагнав эскадрон, сбиться с пути и, наконец, погибнуть понапрасну от шашки какого-нибудь отставшего ополченца, который решит, что такой молодецкий подвиг послужит оправданием его запоздалой явки. Поэтому я решил повернуть обратно к той корчме, где провел минувшую ночь. Приверженцев ропроя мне нечего было опасаться. Он был теперь на свободе, и я не сомневался, что в случае встречи с кем-либо из его удальцов сообщение о побеге их вождя обеспечит мне покровительство. К тому же, вернувшись, я тем самым покажу, что не имел намерения покинуть мистера Джарви в его трудном положении, в которое он попал, в сущности из-за меня. И, наконец, только в этих краях я надеялся узнать что-либо о Рэшли и о бумагах моего отца, а ведь это и было основной целью путешествия, столь осложнившегося опасными приключениями. Итак, я оставил всякую мысль о том, чтобы ночью переправляться через форт, и, обратившись спиной к фрусскому броду, тихо побрел к деревне Эберфойл. Резкий ветер, временами напоминавший о себе шумным свистом и морозным дыханием, разогнал облака, которые иначе заночевали бы в долине, и хотя не мог окончательно рассеять туман, сбил его в расплывчатые изменчивые клубы, которые то повисали на вершинах гор, то заполняли густыми и широкими полосами глубокие лощины, там, где глыбы камня, составной породы или брекчие, сорвавшись некогда с утесов, стремительно скатывались в долину, оставляя каждый на своем пути расселенную, схожую с руслом иссякшего потока.